Глава двадцатая Тот факт, что ни один османский стрелок в него так и не попал, несколько озадачил Костоправа, а то, что превосходящий по численности противник ударился в бегство от одной только боевой ругани, насторожило лекаря еще больше, но по-настоящему его встревожил крик, донесшийся с корабля. «Костоправ, беги!» – срывающийся голос Золотого заставил лекаря обернуться, как раз, чтобы увидеть. Прямо на него несло чудовище, похоже одновременно на облысевшую котловую гусю и на лавину на ножках. Ожившая каменная груда. Вот что приходило на ум при взгляде на это. Многоножка-переросток двигалась с удивительным для её размеров и веса проворством. Множество коротких и толстых обрубка видных лап быстро-быстро переступали по камням, поднимая пыль и разбрасывая в стороны мелкую щебёнку. По берегу словно несла торпеда, от которой не было спасения. Золотой орал зря. Бежать было поздно, оставалось только принять бой, победить в котором невозможно. Бесформенная передняя часть, смахивавшая на окаменевшую гнойную массу, то ли голова, то ли морда твари, будто огромный таран, целила в грудь костоправу. На головоморде мутанта не было видно ни глаз, ни носа, даже пасть, вернее, отдалённое её подобие, начиналась где-то внизу, между толстых ног, на уровне брюха. Жутковатое существо будто бы ударилось своим многоножичим детствием о неровную стену и расшибло в кашу всю головную часть. А теперь страшная рана зажила, загрубела и зароговела так, что хрен разберёшь, где что находится. Выступающие гладкие и заострённые наросты, глубокие провалы и трещины между ними, до да пары и ни царских стрел застрявших в жёстких складках. Вот и всё, что смог различить костоправ. И где тут уязвимые места? И есть ли они вообще? Куда бить-то? Гостоправ решил бить куда придётся. Ах ты ж мурлоту барылая. Он сам набросился на монстра. Дитя мутаций грёбаное, каменюк они дотёсаное, уродина бородавчатая, етить тебя во все дыры. Он даже успел нанести два быстрых и сильных удара кистинем, но такую мордашку, наверное, уже ничем не испортишь. Мурло, дитя, каменюк и уродина даже не дёрнулась, и етить её получилось не очень. В первый раз кистень отскочил от толстой бугристой шкуры, как от танковой брони. Во второй гирька на цепи намертво застряла в глубокой складке. Боевую часть кистня зажало словно тисками. А потом костоправ попал под удар сам. Налетевшая туша сбила лекаря с ног. Миг, и он оказался между проворными ногами твари, в пыли и каменной крошке. Ещё мгновение, и костоправа затянула в пасть монстра. Пасть оказалась без зубой, но жёсткие сокращающиеся стенки втаскивали его дальше внутрь и не могли втянуть. Больно дёрнуло за руку. Костоправа удержал намотанный на запястье ремешок кистиня. Застрявшее бело так и осталось снаружи. Цепь размоталась во всю длину, и кистьня держал теперь костоправа, словно якорь. В пасти изжимающемся-разжимающемся глотательном проходе твари сильно воняло, но мутант заглатывал не только пищу, но и воздух. Так что смерть от удушья Костоправу пока не грозила. В глотку даже попадало немного света. Что, сука, многоногое съела? прохрипел Легарь. Сука многоногое. Впрочем, особых неудобств от застрявшей пищи не испытывала. Сука двигалась дальше, о чём свидетельствовали сильная тряска и доносившийся снаружи глухой стук тяжёлых ног. Где-то совсем рядом что-то отчётливо и устрашающе скрежетало и клацало. Похоже, зубы или нечто их заменяющее располагались чуть дальше в глотке, а тот участок, на котором застрял Костоправ, просто проталкивал добычу к жевательной части. Наверное, это было что-то вроде губ. Повис на губе, с омерзением подумал Костоправ. Он попытался выбраться. Бесполезно. Непрестанно сокращающиеся губы твари втягивали жертву внутрь, но не выпускали наружу. Это был надёжный капкан. Мутант-многоножка продолжала охоту. Монстр гонялся за турками, сбивал добычу с ног и, не жуя, глотал османов одного за другим. Живых, полуживых, мертвых, растоптанных. Люди проскальзывали по сокращающимся стенкам мимо костоправа, попадали в невидимые клацающие и скрыжащие жернова, из которых брызгало теплым и липким, с запахом крови. Последней жертвой, которую заглотило чудовище, оказался предводитель Янычар. Турок был в сознании, жив, проворен и сообразителен. А может, ему просто повезло вовремя схватиться за шею Костоправа. Петля кистеня еще сильнее врезалась в руку. Двойной вес, как-никак. «Твою ж мать!» – лекарь попытался спихнуть с себя турка. «Какое там?» – тот держался, как клещ. «Отцепись, подлюка османская!» Осман что-то орал в лицо Костоправу и не думал отцепляться, а его крепкие объятия, усиленные страхом, едва не душили лекаря. Справиться с янычарским начальником одной рукой не представлялось возможности. Вот зараза, хрипел, задыхаясь, Кастаправ. Идрить, педрить, ты что, сука, тоже медик на букву П? Он судорожно зашарил по одежде Османа, надеясь добраться до меча или кинжала, но под руку неожиданно попала округлая металлическая болванка. Граната. А вот ещё одна. И ещё. Гранаты лежали в специальных карманах на широком османском кушаке, выполнявшем, по всей видимости, роль разгрузки. План дальнейших действий созрел мгновенно. Костоправ вырвал гранату из чужого поясного кармана и попытался выдрать кольцо зубами. Сразу не получилось. Мешал повисший на шее дёргающийся и орущий осман. Да и кольцо держалось крепко. Зубы чуть не обломал, а оно осталось на месте. "Слышь ты, дурак-придурок!" Костоправ стукнул гранатой по колпаку янычара. "Помоги, ёпть!" К счастью, турок сообразил, что от него требуется. Не расцепляя объятий, турок поймал пальцем гранатное кольцо. Кастаправ рванул гранату. Кольцо осталось висеть на османском пальце. Щёлкнула скоба. Лекарь бросил гранату в скрежещущее нутро твари. Чудовище проглотило её, даже не заметив. Приглушённый хлопок раздался уже где-то за жевательной частью. Граната разорвалась глубоко в чреве мутанта. Да, снаружи прочную шкуру многоного монстра пробить было затруднительно, но гранатные осколки, ударившие изнутри, должны были разворотить ему потроха и достать до жизненно важных органов. Так и случилось. Тварь повалилась на бок, задергалась всем телом. Костоправа и вцепившегося в него турка мотала в глотке монстра, как в трюме судна, попавшего в шторм, а из разорванного чрева, пульсирующей струей, текла вонючая кровавая жижа. К счастью, все закончилось довольно быстро. Многоногий мутант затих. Глотательные стенки расслабились. В открытой пасте чудовища появился выход. Короче, выбрались мы с османом из этой кучи дерьма на ножках? Продолжал свой рассказ Костоправ. Гляжу, а к нам уже бегут янычары. Ну, те, которых схарчить не успели. С луками, копьями, мечами этими дурацкими наперекосяк изогнутыми. Етаганы называются. Бегут, орут. Аллах Акба, Аллах Акба. Ну, думаю, звездец настает. Из одной жопы выбрался, так сейчас другая накроет. А у меня, как назло, даже кистеня нет. Кистенюка-то как застряла в морде твари, так там и осталась. Хрен вытащишь. Ну что, решил буду раздавать люли голыми руками, пока смогу. А там, как получится. Поворачиваясь к турку, который со мной застряв в глотке у твари, с него хотел начать. И ты один всех перепил, оскл уставился на лекаря восхищёнными глазами. Я всык так оврил, что ты, хренте, э, кастаправ, есть филики. Да никого ни фига я не перепивал, оборвал его кастаправ. «Тот осман, что командовал турецкой кодлой, что-то проорал своим. Те сразу подобрели и улыбали, оружие попрятали, заулыбались, обниматься полезли, мать их, в казарму. В общем, затискали меня, как Рикардо Франческо, или наморот, мля. А чё, их много все с оружием, хрен отобьёшься. В общем, я их по матери крою, а они смеются, обнимаются». «Османа-человеки становиться османа с ума ушедшими?» – предположился Дзы. «От страха совсем думал-ка терять?» «Не-а». матнул головой Костоправ. Это они меня так благодарили, ядрёный кордон. Я ж типа их главного спас. Там один бусурман нашёлся, он по-нашему немного понимает, ну, как понимает. Слово через слово, мля, и то бал слово. Он, короче, объяснил, в чём каленкор. Оказывается, тот тип, который прицепился ко мне в глотке мутанта, сам чербаши. Чёрт поши, удивился Оскел. Чербаши, пояснил Костоправ. Это по ихнему начальник супа. Чего, чего, начальник? Выторощила змейка. Супа, ёпть, буркнул Кастоправ. Ну и ли распорядитель по хлёбке другими словами. Должность такая. Хорошая должность, усмехнулся Виктор. Неплохая, подтвердил Кашкадёр. Это что-то вроде полковника у инквизиторов. Во-во, закивал Кастоправ. Чёрбаши стоит над янычарским полком аджаком. Твоя Сибирь человек теперь о совсем как османа человек говорить, заулыбался Сядзы. Чёрбаши, янычар, аджак «Ага, прожили бы вы с моего у турок, тоже заосманились бы по самое не хочу!» Буркнул Костоправ и продолжил. «Мало того, что Чорбаши занимал нехилую должность, так он еще приходится сынком султана от какой-то там гаремной шалавы!» «Наложница!» Сознанием дела поправил китаец. «Гаремный шалав называется наложница!» «Да хоть пирожницам, ля!» Огрызнулся лекарь. «В общем, получилось так, что я вытащил из глотки мутанта большую шишку, И за это мне со всех сторон были почёт и уважуха. А сам Чёрбашы на радостях похлялся лахам. Это бог у османа человеков. Снова вставил всезнающий отзы. Поклялся, что выполнит любую мою просьбу, закончил лекарь. Любую? Ох, поторопился бедолага суповой начальник. С улыбкой подумал Виктор. Кастаправ мог нажелать такого! И чего ты пожелал? Змейка обвела многозначительным взглядом роскошную залу. «А чё я мог пожелать, ёк-макарёк?» С невинным видом пожал плечами Костоправ. «Пока того долбанного живоглода многоножку завалили, пока с османами разобрались, пока то да сё, вы без меня смотались к ядрине фене». «Так тебя ж сожрали!» Начал было оправдываться Кашкадёр. «Вот мы и подумали, что...» «Ладно, проехали!» Костоправ махнул рукой. «Короче, я попросил, чтобы меня просто доставили в бухту. Думал, здесь с вами встречусь». «И ведь встретился», — подумал Виктор. «Значит, это называется «Просто доставили?»» Змейка ещё раз выразительно осмотрела залу. Взгляд стрелец бабы задержался на одежде танцовщиц. «Толмач балбес всё напутал. Переводчик хренов, мать его так. Я же говорю, он по-русски не в зуб ногой. Понимает чуть больше, чем не бельмеса. Мы с ним почти на пальцах объяснялись, ёпть. Я ему говорю, мне нужно в бухту. А он решил, что мне нужна бухта». «Фига себе ты раскатал губу», – хохотнул кошкодёр. «Да это не я, мля». Объяснил ведь уже, переводчик зараза виноват. Поговорили с чербаши через этого толмача как смогли. В общем, меня отвезли к дороге, усадили в янычарскую автоповозку. А дороги у осман хорошие и повозки быстрые. Меня отвезли в порт, большой, кстати, город, почти как бухта. А там тыры-пыры, уж не знаю, с кем и как чербаши вопросы порешал. Но меня в тот же день посадили на пароход и отправили в море. На пароход? переспросил Виктор. Вспоминалось судно с дымящейся трубой, которое обогнало их, пока Дольче Витас с обширными парусами ждала в штиль у моря погоды. Ну да, на параход. А что? Да ничего, продолжай. Ну, в общем, пока я за борт блевал от качки, мне всё пофиг было. Это уже потом я узнал, что бухту захватили османы и их союзники. Османский султан объединился с кавказским эмиром, договорились управлять бухтой по очереди и атаковали. И всё же странно, что бухта пала, заметил Виктор. Бгатый портовый город казался ему неприступным. Наверное, рано ли поздно это должно было случиться, пожало плечами Змейка. Купцы плохие войны, а наёмники сражающиеся за деньги, ненадёжные солдаты. Ну, смотря какие купцы и смотря какие наёмники, не согласился Каскадёр. В своё время одноглазый ланскнехт был и купцом, и наёмником. Дело не в купцах и наёмниках, покачал головой Костоправ. Это в огня Все произошло после нападения тех гребанных морских тварей. Ну, вы помните. Виктор кивнул. Да, он хорошо помнил мутантов-амфибий, атаковавших бухту с моря. Город понес большие потери. Лишился порта, флота, складов и запасов. У союзников и чужих купцов после того случая вообще очко играло заходить в здешние воды. Да и бухтовские торговцы разбежались как крысы. У них в порту все добро погорело, так что в городе их ничего не держало. Наёмникам стало нечем платить, оружие тоже закупать не за что. В общем, полная задница. Бухтовцы остались без снабжения, солдат и боеприпасов. Городноначальничек ихний и тот почуял, что дело пахнет керосином, и по бырому смотал удочки. Виктор, понимающе кивнул. Они имели сомнительное удовольствие познакомиться с Бухтовским городноначальником. Отвагой тот не блистал, а вот подлости от него можно было ожидать в любой момент. Ну а османы и кавказцы не будь дураки, и всем этим воспользовались. Объединились, подошли к стенам, даже штурма не было. Город сочканул и сдался. Костоправ усмехнулся. Вот только с тех пор, как Кавказские миры турецкий султан никак не могут поделить бухту, то один, то другой ставит своего наместника, причём каждый раз выбирают такого, чтоб хорошо знал русский язык и при этом не был связан ни с местной знатью, ни с союзниками. И ты, получается, подошёл туркам. Понял наконец, Виктор. Идеально, мля. «И чербаши этот мурый перед Аллахом чист! Выполнил свою клятву, исполнил, что я просил, сука!» «Твоя как-то неблагородно про это говорить», — заметил Сядзи. «Да за что мне его благодарить-то, ядрен батон? Вы думаете, я тут кайфую, вас дожидаючись?» «А что, нет?» — Змейка снова стрельнула взглядом по разбросанным одеждам танцовщиц. «Вроде неплохо время проводишь». В голосе стрелец бабы прозвучало что-то похожее на ревность.